Глава 9. По главному каналу, принадлежащему ранее империи, мы плыли почти без проблем, если не считать, что умудрились повредить один из кораблей. Досталась первой галере, она на что-то напоролась днищем и получила пробоину. Благо, что на этот случай мы взяли с собой мастеров, которые смогли произвести ремонт прямо на ходу. Пробоина была не опасная. Мы же не по морю путешествуем, ничего страшного. Хотя пришлось отправить вперед другую галеру. поврежденная может не пережить второй удар. Почему-то в этой части Павшей Империи строения сохранились намного лучше. Да и сам лес не стоял сплошной стеной. Несколько раз мы видели каменные дороги, которые умудрились сохраниться за столько лет. Очень часто попадались городки, также мы проплыли под тремя большими каменными мостами. Как мне кажется, они еще сотни лет смогут простоять. Так качественно сделаны. Большинство мостов все же обрушилось, а от деревянных так вообще ничего не осталось. Скорее всего, первая галера нарвалась именно на остатки одного из мостов. Было видно, что к краю канала подходит дорога, а с другого берега продолжается. Он тоже был каменным. Наверное, корабль ударился об камни. Несмотря на то, что сейчас мы были в безопасности, настроение у меня было не самым лучшим. Это сразу же приметил князь. Он постоянно находился рядом, Хорошо, что в каюту ко мне не приходил. «Что-то случилось, господин?» Заметив, как я провожаю недовольным взглядом одну из тварей на берегу, спросил он. «Пока нет», — вздохнул я. «Но скоро может случиться. Я смотрю, почти каждая тварь к хихирам привязана. А это плохо. Они могут быть далеко». Попытался меня успокоить мужчина. «Знаю», — кивнул я. «Но спокойнее от этого не становится. Твари не пытались до нас добраться». Видимо, понимали, что преодолеть водную гладь у них не получится. Иногда сопровождали по берегу, но вскоре уходили. Учитывая, что очень скоро нам самим придется идти в лес, меня это не радовало. Понятно, что чудовища просто ищут себе еду. Но что будет, если кихира о нас прознают? Придется нам уходить или принимать бой. На берегу поселения с кихирами мы не видели. Остается надеяться, что их тут нет. С другой стороны, мне уже было известно о том, что кихиры стараются не провоцировать битву. Если рядом с ними их дети, возможно, все обойдется. Горы были уже видны не только по утрам. Правда, когда погода была пасмурная, их видно не было, но в хорошую погоду проглядывались вершины. Гномы постоянно за ними наблюдали, о чем-то негромко переговариваясь. Само собой, я уже много знал об этих горах. Как мне показалось, они были одним из толпов могущества Старой Империи. Уж больно много там разных полезных ископаемых. С утра этих гор начался закат имперского могущества, который происходит до сих пор. Посмотришь на все эти древние строения, мосты, каналы и сразу понимаешь, что раньше государство было намного сильнее, если умудрялось возводить такие постройки. Кстати, один из гномов был потомком мастера, который участвовал в постройке хранилища. При этом гном, как и вся его семья, очень гордились данным событием. Это хранилище тоже как произведение искусства, если оно еще существует. В чем лично у меня были сомнения. Как бы то ни было, до нужного места мы добрались, если верить картам. Конечно же, придется еще пешком пройтись, но можно радоваться. Почти весь маршрут мы преодолели на кораблях, а это уже немаловажно. Тут имелся огромный обрушившийся мост, от которого уходила довольно широкая каменная дорога. Город, где находилось хранилище, был относительно крупным. Как мне удалось узнать, захвачен он был стремительно. Едва твари смогли прорваться через горы, как сразу его осадили, если можно так сказать. Попытки удержать были, но все безуспешны, как и попытки возврата под контроль империи. Мои люди сейчас надеялись, что там сохранилось много чего ценного. Это сейчас имперцы строят линии обороны, а в самом начале этого не делали. Считали, что крепости в горах неприступны и просчитались. Из-за этого и потеряли столько воинов и людей. Может быть, если бы и здесь возвели оборонительные цепи крепостей, то было бы не все так печально. А так, по сути, выходили биться против тварей в чистое поле, что сильно сказывалось на потерях. Какое-то время этот город был столицей империи. Правда, недолго, во время правления одного из императоров. Почему-то после этого столицу перенесли. Я не знаю, а если честно, то и не интересно, мало ли какие на то были причины. В любом случае, город до его захвата был очень богат. А учитывая, что ценности вывести не успели, то, может, и правда в нем есть, что взять. Само собой, сам я там рыться не собирался. Не для этого мы сюда пришли. Завтра утром выступаем, — скомандовала я, когда отцы командиры собрались на совет. «Войны долго на веслах сидели», — неуверенно заметил Ральф. «Давайте им хотя бы сутки на отдых дадим. Куда нам торопиться?» «Тут полно тварей с артефактами», — не согласился я. «Не думаю, что стоит задерживаться. Хек и Хьюг уже сегодня отправляются в разведку в тот самый город. Пусть разнюхают что там и как, а потом мне доложат. Вдруг там тоже полно кихиров?» — поселение себе обосновали. «А если там на самом деле кихира, что тогда?» — спросил князь. «Уходить будем?» «Посмотрим», — пожал я плечами. «Если получится добраться до города и вырезать кихиров, то сильно себе жизнь облегчим». Вся работа была уже распределена, как и то, кто и что понесет. Поэтому совет надолго не затянулся. Радовало, что часть пути нам повезет пройти по нормальной дороге. Хотя, кто знает, возможно, весь путь будет таким. Это все же бывшая столица, здесь наверняка хорошо дороги строили. Можно было отправить вперед разведку, чтобы разнюхали что там и как. Но, как уже было сказано, это лишний риск. Сейчас твари бродят сами по себе, а если их соберут в кучу, то тогда ничего хорошего нас не ожидает. С другой стороны, наши противники живут здесь, в безопасности. Следовательно, огромных орд у них быть не должно. В любом случае, расслабляться не стоило. Кроме меня и моего верного охранника тролля все что-то несли. Даже князю не удалось этого избежать. Это была вынужденная мера. Идти далеко, а есть что-то нужно. Еще и оружие у всех. Была у меня надежда, что к самому большому каналу примыкает еще какой-нибудь. Тогда была бы возможность добраться до города. Тут хоть и магическое, но средневековье, а значит, крупные поселения должны располагаться на берегах рек. К сожалению, никакого канала на карте не было, придется нам поработать ногами. Впрочем, около самого города вроде бы имеется какой-то водоем, только он больше похож на озеро, и добраться туда не получится. Даже удивительно, с чего этот город стал богатым? Может быть, мимо него раньше проходил какой-то торговый маршрут? Горы совсем близко, наверное, за счет полезных ископаемых так разбогатели. Ранним утром выйти не удалось. Берега канала в этом месте были высокими и крутыми. Пришлось галерам подплывать к разрушенному мосту и высаживать людей. Несмотря на крик, который подняли мои помощники, дело двигалось медленно. Отправиться в пеший путь нам удалось только ближе к обеду, в самую жару. Многочисленный отряд шел тесной группой, готовой в любую минуту отразить нападение. Долго ждать не пришлось. Еще во время выгрузки к нам выскочили чудовища, но, видимо, впечатлившись количеством людей, они пока ушли. Вскоре твари вокруг нас стало кружить намного больше. Сначала они не стали нападать, вероятно, нас просто обнаружили их разведчики. Спустя какое-то время они все же ринулись в атаку на наши стройные ряды. К счастью, боя не состоялось, потому что все эти чудовища оказались чувствительными к моим артефактам, а они были у каждого воина. В общем, постояли мы немного, посмотрели на агонию тварей и пошли дальше. К сожалению, нужные ингредиенты взять не получилось. Но не потому, что их не было, твари ценные. Просто их нужно готовить сразу, иначе испортятся. Да и не хотела сейчас тратить на это время. Разумеется, все эти чудовища были с артефактами привязки. Я еще раз повторил, чтобы мои люди ни на секунду не теряли бдительность. Если уничтожить много тварей, которые привязаны к одному кихиру, то он может это заметить. Может и не обратить внимания на такую утрату, но может и заинтересоваться, а это плохо. Дорога на самом деле была качественной. Гномы тут же похвастались, что ее делали их предки, и пролежит она тут еще тысячелетия. Нужно заметить, что эта дорога была не намного хуже, чем в «Моем королевстве», Только у меня ее проложили совсем недавно, а тут неизвестно, сколько она уже лежит. Даже немного завидно. На Но ночлег остановились еще до темноты в каком-то заброшенном замке. В нем даже крыша сохранилась, поэтому решили переночевать здесь. Мои воины тут же стали заделывать окна, чтобы снаружи не было видно свет. Мало ли чего. Все же мы на вражеской территории, нужно быть готовым ко всему. Как я уже говорил, у нас очень мало информации о кихирах. Вдруг они по ночам гулять любят? С одной стороны, хорошо, что с нами нет лошадей, больно от них много шума. Хотя мне предлагали взять с собой Катра, вроде как место для него найти могли, но я отказался. Удивительно, но твари тут хоть и имелись, но их было гораздо меньше, чем в окрестностях моего государства. Скорее всего, основные массы держатся поблизости от земель людей, скапливаясь там. Мои воины из бывших охотников до сих пор не могут привыкнуть к тому, что можно вот так запросто пройти по лесу, и никто не попытается тебя съесть». Мне постоянно шли донесения из империи, так вот дела там обстояли намного хуже. Обстановка у них практически не поменялась. Мои артефакты, которые они взяли в обмен на переселение крестьян, не смогли как-то переломить ситуацию, слишком их мало. Сейчас большую часть работы у меня проделывают именно чудовища, а войны за ними только подчищают. Наверное, когда вернемся, снова придется мотаться по крепостям и вырезать новые стаи чудовищ. Ночь, на удивление, прошла спокойно. Конечно, в лесу чудовища были. Некоторые даже нас почуяли, но лезть в крепость не торопились. Возможно, люди для них были чем-то незнакомым. В общем, больше меня беспокоил тролль. Он постоянно ворочался в своих доспехах сбоку на бок. И от этого шума невозможно уснуть. Было опасение, что меня обнаружат кихиры. Ко мне тоже ни одна сотня тварей привязана, из-за чего подобный мне маг со стороны запросто мог это увидеть. Но пока тишина. Никто на нас огромной ордой не идет. Следующие дни без боя не обходились. Пришлось нашим магам постараться, чтобы не допустить потерь. Радовало, что тут полно крепостей и небольших городков. Ночевать на открытой местности не довелось. Можно считать чудом, что за этот путь мы не потеряли ни одного человека, уцелели и остальные разумные. Хек и Хьюг не подвели. Они нас нашли, когда мы прошли больше половины пути. Похоже, краки почти не спали и не ели. Такой у них был замученный вид. Они прибыли ночью, переполошив своими воплями стражу. Как-то умудрились пробраться в помещение, где отдыхал я. «Господин! Господин!» — завопил Хек, заставив меня подпрыгнуть. Все же сказывалось напряжение последних дней. «Говори спокойнее, Хек!» — улыбнулся я. Но на самом деле я был рад их видеть. «Мы сейчас не дома. Нужно быть тише». «Ничего, мой господин!» — вступил в разговор Хьюк. «Эти земли тоже будут вашими! Вы ведь король дикого леса!» «Когда-нибудь будут», — согласился я. «Но сейчас мне нужно знать совсем другое. До города смогли добраться». Само собой, возвращение Краков ждал не только я, но и остальные. Некоторые из самых ближних дворян тут же столпились вокруг, внимательно слушая наш разговор. «Мы все выяснили, мой господин!» — Хек часто закивал. Только после этой многообещающей фразы перевел тему разговора. «Видели бы вы этот город! Он просто огромный, даже больше, чем наша столица!» «Да, да, да!» — поддержал друга Хьюк. «Даже фруктовые деревья растут, как-то прижились, несмотря на то, что за ними не ухаживают. Фрукты на них кислые, но есть можно, их много! Еще полно больших дворцов, полностью разрушенных совсем немного!» «Нам тоже хочется на это посмотреть», — спокойно сказал князь. Он уже научился разговаривать с краками, понимал, что если начнет грубить, то в ответ тоже получит грубость. «Вы лучше расскажите, много ли там тварей». «В окрестностях много», — вздохнул Хек. «Наверное, кихиров своих охраняет». «Точно!» — тут же подтвердил Хюк. «В одном из дворцов города живут кихиры». «Много?» — нахмурился я. «Не знаю, мой господин!» — печально сообщил крак. «Мы не стали подходить близко! Нас, твари, почуяли! Пришлось прятаться!» «А хранилище вы видели?» Ко мне даже смог прорваться один из гномов. «Нет!» — беззаботно отмахнулся Хек. «Не видели!» «Как это не видели?» «Мне показалось, что гном сейчас заплачет от обиды». «Зачем же вы туда ходили?» «Мы видели здание, под которым расположено хранилище! Если верить вашим рассказам!» — продолжил Хьюк. «Заходить в него не стали! Поспешили обратно, чтобы рассказать господину об увиденном!» «Понятно!» — повеселел гном. «Сможете показать на карте, где кихиры засели хотя бы примерно?» — спросил я. На самом деле картографы из Краков скверны. У них отличная память, могли все разузнать, но по бумаге ориентировались плохо, что безмерно печалило. «Примерно сможем!» неуверенно заявил хек а когда по моему кивку князь выложил на стол карту обвел пальцем большой район учитывая что город не маленький территория поиска была огромной а людей у меня ограниченное количество что еще смогли узнать спросил я дорога хорошая почесал за ухом хек твари встречаются но не так часто все больше вы ничего узнать не просили в город то легко пробраться легко ворот нет «Правда, придется переплывать через ров, хотя вы пройти сможете, воды там немного, почти зарос». Еще немного поговорив с краками, я отправил их отдыхать. Перед этим приказав как следует покормить. Вон как похудели оба. Кихиров нужно перебить, причем сделать это быстро, пока они не собрали вокруг себя всех своих тварей. Сказал я собравшимся. «Поступим так же, как и в прошлый раз. Зайдем с двух сторон. Район слишком большой». Вздохнул князь. К тому же карта может быть неточна, да и краки могли указать неверно. «Когда начнется бой, кихиры засуетятся. У них там с ними их выродки. Начнут для спасения своих шкур всех тварей собирать. Так их и найдем», — сказал Ральф. «В любом случае придется их убить. Если этого не сделаем, то за короткий отрезок времени они быстро всех в кучу соберут. А сколько у них чудовищ, нам неизвестно. Не хотелось бы тут свои головы сложить». «Если у тебя есть, что предложить, ты предлагай», — посмотрел я на князя. «Можно выслать разведку из охотников», — заявил князь. «Они не краки, их могут обнаружить», — не согласился я. «Тогда утратим эффект неожиданности. Кехиры могут просто уйти, подготовиться, а после нас атаковать». Больше ничего умного князь предложить не смог, как и все остальные. Еще немного поговорив, разбрелись досыпать. Скоро рассвет, а мы тут совет устроили. Горм, сын Гармата, заявился к королю гномов без приглашения и без предупреждения, чего никогда себе не позволял. По гномьим меркам он был еще слишком молод, поэтому даже не был вхож к королю, а тут такое. Он вообще должен находиться в империи, но зачем-то прибыл обратно на родину, да еще и стал требовать срочной встречи с королем. Его отец, Гармат, был на хорошем счету у Фрора, поэтому он уважил его сына, понимая, что просто так его бы беспокоить не стали. «Надеюсь, что ты меня не по каким-то мелочам беспокоишь?» — строго спросил король у мужчины. «Если тебе неизвестно, то ко мне на прием записываются, а не ставят перед фактом». «Ладно, об этом тебе твой отец расскажет, когда вернется. Может, и ума тебе через хворостину вобьет. Что у тебя?» «Мой король» — поклонился гором. «Эльфы планируют убить короля Дикого Леса, Ларса». Само собой, Фрор прекрасно знал, что Лар с эльфом как кость в горле, и убить они его хотят давным-давно. Также ему прекрасно известно, что Горм не идиот, который просто решил это подтвердить, спешно для этого примчавшись из империи, где выполнял приказ короля. — Как они собираются это сделать? — нахмурился глава государства. — Опять попытаются прислать убийц? — Нет, мой король, они идут войной на Ларское королевство, — ответил Горм. «Для этой цели они вроде бы собрали большую армию». «Вроде бы», — нахмурился монарх. «Ваших подданных у эльфов нет, поэтому вряд ли кто-то скажет точно, сколько голов будет в их армии», — заявил Горм. «Вот, значит, как». Еще больше нахмурился Фрор. «А как они планируют добраться до моего друга?» Имперцы решили пропустить их армию по своей территории. Взамен эльфы должны отдать все захваченные артефакты Они намерены уничтожить королевство полностью. «Твари, остроухи!» Даже не сказал, а выплюнул король. «Император тоже хорош. Когда планируют напасть?» «Не знаю, мой король», — ответил мужчина. «Но мне кажется, тянуть не станут». «Не станут», — эхом повторил монарх. «Неужели у Ларса совсем не осталось поддержки среди великих?» «Осталась поддержка». Горм позволил себе улыбнуться. Хоть и мало, но есть, и они очень недовольны таким решением императора. Некоторые стали спешно собираться в гости королю Дикого Леса с отрядами воинов, кто сколько смог выделить на это благое дело. Во время первого боя делали так же, оказывали ему помощь. Вроде как случайно в заварушке оказались. «Молодец, что доложил мне об этом без промедлений», — похвалил монарх Горма. «Ступай, а мне тут подумать нужно». На самом деле, король подгорного народа уже все для себя решил. Когда он ездил в гости к Ларсу, то разговаривали с ним и о военном союзе. Мол, братские народы должны друг друга поддерживать. Никакого договора не заключили, незачем было это делать. По крайней мере, тогда так думали. Фрор возлагал на молодое королевство огромные надежды. Поэтому стал ненавидеть эльфов еще больше. Ведь они могли разрушить все его планы. Конечно, у Ларса сильная армия, боевые маги, твари под рукой. Но эльфов тоже слабыми не назовёшь, а сражаться не умеют. Раз уж решили покончить с ним окончательно, то наверняка соберут все силы, какие только можно. Если сейчас, в случае такой угрозы для союзника, просто остаться в стороне, то ни о каком доверии не может идти речи. В жизни всякое бывает. Вдруг гномы попадут в непростую ситуацию. А у них тоже союзников не густо, да их вообще нет. Заинтересованных в сотрудничестве много, а вот с союзниками все скверно. На совет высшая знать собралась быстро, за исключением некоторых. Решения также принимались без промедления и почти единогласно, причем положительное. Само собой посылать всю армию гномы не собирались, но вот крепкий отряд, усиленный сильными магами, отправить могли. Чтобы показать свое расположение, Фрор назначил командующим одного из своих сыновей. Впервые за много лет гномы принимали участие в войне с другой расой. Конечно же, стычки у них происходили. В их подземельях кого только не было, так что держаться за топора не умели. Естественно, Фрору было известно о том, что Ларс сейчас в отъезде. Но провести огромную армию, которую собрали эльфы, тоже не так просто, как может показаться. Чем больше армия, тем медленнее она движется, а там еще и обозы. Нужно еще эти самые обозы охранять. Многие люди ненавидели эльфов. А значит, некоторые могут устраивать на ушастых наскоки. К тому же им придется двигаться по свободным землям, а там всегда имеются граждане, готовые с радостью пограбить чужаков. В том числе и дворяне. Один из советников предложил отправить союзникам в качестве помощи катапульты. Ларс их с радостью покупал. Во время войны они точно лишними не будут. Эта война одним сражением явно не закончится. Намечается жестокая бойня, эти изделия явно пригодятся. «Правильно!» — кивнул Фрор. «Отправим. Только чтобы не тратить время, снимите с наших крепостей готовые, но не все. А мастерам прикажите, чтобы срочно начали делать новые». «Может быть, тогда и доспехи отправим», — предложил наследник. «У них далеко не все войны в наших ходят. Постоянно новые отряды появляются». «Простые селяне, которые только что взяли в руки меч, только потеряют их в бою», — не согласился Фрор. А его ветераны уже и без того все в наших доспехах, так что это лишнее». Несмотря на постоянную нехватку продовольствия, гномы решили взять свое, а не надеяться на союзника. Всякое бывает. Может получиться так, что города будут находиться в осаде, и молодому королевству будет не до гномов. Надолго сборы не затянулись. Все же на войну отправляли опытных воинов, а не ополчения. Уже через неделю Фрор стоял и смотрел, как его отряды стройными рядами покидают столицу. Разумеется. Едва он узнал о возможном нападении эльфов, как тут же послал гонца к королеве, жене Ларса, чтобы как можно раньше начинали подготовку к войне со Строухими. Хотя их наверняка уже предупредили, но подстраховаться не помешает. Кроме того, нужен был отряд встречающих, которые сопроводят небольшую армию гномов до столицы Ларского королевства. Твари тоже не дремлют, а артефактов у гномов нет.